Глава 31. Чуть больше двух лет назад. Светлана. «Светик, выручай!» мило завыла протяжно в трубку, даже пришлось от уха подальше убирать, чтобы не оглохнуть. «Ты на машине?» «Вообще-то я даже сейчас за рулем», — усмехнулась в очередной раз, поражаясь невнимательности подруги. «Мы знакомы довольно давно, аккурат с самого начала моего пребывания в Питере». Сначала были соседями, правда, Мила с мужем чуть позже переехали в другой район, но дружить с девушкой мы не перестали. Она милая, заводная, только невнимательная до чертиков. Иногда это бесит, но я стараюсь не обращать внимания. «Точно, ты же только что говорила!» Слава богу, вспомнила, хотя частенько Мила может по несколько раз к ряду задавать один и тот же вопрос, напрочь забывая о том, что ответ на него она уже получила. «Тогда срочно приезжай ко мне, дело горит, срочно!» Зачем-то чуть ли не прокричала мне в ухо и отключилась, так ничего и не объяснив. Я поехала, так как именно в тот день лично у меня никаких дел не было, а вот чужие очень даже кстати пришлись. Чтобы от скуки не умереть, а то в последнее время она занимала все мое свободное время. Прям съедала львиную долю, вызывая у меня исключительно зубной скрежет. А тут вроде как занятие, еще и дело серьезное, по словам Милы. Хотя в данном случае насчет серьезности бабка надвое сказала, но лично мне пофиг, главное — время убить. Тяжело быть домохозяйкой с богатым мужем. Ты хоть скажи, куда мы едем? Поинтересовалась у Милы, когда спустя час я уверенно вела автомобиль по одному из центральных проспектов Питера. Адрес подруга продиктовала, даже и сама в навигатор вбила. Только вот зачем ей туда? Я не слишком любопытная, но лучше уж беседу поддерживать, чем в тишине время коротать. Слышала, у нас в городе появился новый дизайнер одежды. Подруга, как обычно, начала свою речь с вопроса, зайдя издалека. Она всегда изъяснялась путанно, поверхностно и слишком уж таинственно, как по мне. Впервые слышу. Я пожала плечами, так как за модой не следила от слова совсем. Да и на заказ шить себе шмотки не любила, предпочитая проводить часть свободного времени в дорогих бутиках, покупая уже готовую одежду. Благо, фигуры бог не обделил, да и с выбором того или иного платья никогда проблем не возникало. Розалия Островерхова. Девки кипятком писают от ее коллекции вечерних нарядов, с восторгом произнесла Мила. Я себе одно присмотрела. Там такая красотинь. Даже глаза закатила выражая таким образом неописуемый восторг. Мы стояли на светофоре, и у меня была возможность поболтать с подругой. Я, конечно же, считала это глупостью несусветной и пустой тратой времени, но промолчала. Делать-то все равно нефиг, а так хоть какое-то разнообразие в жизни. Дизайнер так дизайнер, пусть подруга развлечется. Заодно и я время убью, чтобы просто так по городу не болтаться. «Она что, дома принимает?» Я вспомнила, что адрес частного сектора, и вряд ли там находится мастерская этой самой Розалии Островерховой. «У нее ребенок приболел, вот и назначила встречу дома», — пояснила Мила. А я тронулась с места, так как зеленый свет загорелся. «Если я сегодня не заберу?» «Да поняла уже, не трахти!» Я наглым образом перебила пламенную речь подруги, так как снова слушать о новом платье уже напрягало. мило может повторяться без конца и края, если ее вовремя не остановить. Пусть уж лучше о чем-то другом поболтает, чем платье свое описывает. Особенно моя подруга любит сплетни собирать. На эту тему я и перевела разговор. Кто с кем переспал, кому жена изменяет и чей муж завел очередную любовницу. В этом Милке нет равных. Кстати, иногда даже кое-какая полезная информация проскальзывает так, что от любопытства моей подруги и толк бывает. «Кажется, здесь». Девушка сверилась с навигатором, а я плавно притормозила возле одного из двухэтажных особняков, выстроенных в ряд. Все как на подбор, громадные, дорогие и пафосные. Такое чувство, что один и тот же архитектор проект чертил. Так эти громадины похожи друг на друга, как братья-близнецы. «В машине тебя подожду». Я выключила мотор, но мило потянула меня за руку. «Нет уж, со мной пойдешь». «Заявила подруга в категоричной форме. «Должен же кто-то оценить, как оно на мне сидит». «Зачем?» Я скривилась, но из машины вышла. «Ты же от него в восторге!» «Какая ты злюка, Светик!» фыркнула девушка, чем вызвала у меня улыбку. «Ладно, придется посоветовать, раз уж приперлась сюда, к черту на куличке. Тоже мне дело серьезное. Хотя чем еще, милки, заняться, как не бабки мужа тратить?» Вот и придумывает себе вроде как дела, хотя, по сути, обычная женская блажь. Платье фумилки, как грязи осенью после дождя. Вот и спрашивается, нафига ей очередное? Ладно, с риторическими вопросами закончим, а то сейчас по кругу пойду. Хоть взгляну, что же там за платье это такое, от отчего подруга так сильно перевозбудилась. «Проходите на второй этаж». дом Домработница встретила нас на пороге. и после непродолжительных объяснений кивнула в сторону лестницы. «Я здесь подожду. Мне так лень было подниматься по ступенькам, что я решила проявить упрямство. А как же посоветовать?» В глазах Милы появилась вселенская печаль, но я не раздумывая отрезала. «Значит, спустишься вниз, если захочешь услышать мое мнение». В присутствии посторонних людей Мила спорить не любила, поэтому на первом этаже я осталась одна. Огромный зал, красивый и дорогой интерьер. Мой муж тоже не бедный человек, но наш дом на порядок скромнее выглядит, хоть изнутри, хоть снаружи. «Привет!» — услышала я хриплый детский голосок и обернулась. Улыбка расплылась на лице, так как детей я очень любила. А тут маленький ангелочек, выглядывающий из угла, темные кудряшки, внимательный и осознанный взгляд — Девочка просто лапочка, сразу же мое сердце завоевала. «Привет!» Я присела на корточки, но малышка так и осталась стоять на месте, внимательно меня рассматривая. «Тебя как зовут?» Она хихикнула и скрылась в одной из комнат, снова вызвав у меня на лице улыбку. Правда, недолгую, так как на втором этаже послышались голоса. «Приближались!» А я так и замерла на месте от удивления, неожиданности округлив глаза. По ступенькам рядом с Милой спускалась моя копия. Как будто сестра-близнец, только вот ростом пониже фигура отличалась, но лицо... Твою мать! Вот уж сюрприз судьбы! Я не верила в подобные совпадения, но сейчас была просто ошеломлена. Не каждый день выпадает шанс встретить своего двойника.